День пребывания в городе чудес и осмотра его стоит 5 млн рублей. Спешите, лучшие аттракционы мира. Важно для русской взыскующей града души. Беспрерывная адская работа кипела 3 месяца. Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит, куда следует, и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.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 Новое время, русское слово, речь, биржёвка. Постой, постой. За какое число новое время? Ясно, за сегодняшнее. Сколько тебе? Две за биржковку, пятак за новое время. Фу, зайдём-ка в кафе почитаем. Боршне, два кофе по-варшавски, полдесятка пирожных. Ну-ка, что они там пишут? Хмм, статья Меншикова.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 вышли. На улице их внимание привлекла масса зелёных и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях. Чего это, Ваня? Квартиры все сдаются. Время осеннее, скоро сам понимаешь. А это что за вывеска? Во, брат. Доминик. Зайдём, а? У буфета по рёмочке, а? С пирожком, а? У буфетного прилавка толпилось много делового народа. Я говорил один другому: Могу продать вам вагон с сахару по 4 с полтинной за пут. Ваня. Что же это? Статистисты, нешто не понимаешь? Для нас все эти разговоры, для нас поставлены. Да с незри одни деньги содрали. Буфетчик. Пирожки свежие? Помилойти. Вам ординарную или двуспальную за гривенник? Ваня. Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу, всего хочу. Динжиш, что у нас уйма? 498 с полтинником осталось. Это из 500, да, Ваня. Сперва начало обедать, потом в театр, потом в шантан. Вышли, пошли к медведю, пообедали, снова вышли. Ванечка, голубчик мой, ей-богу, городовой стоит. Ваня, пойдём, поцелуем. Не могу я видеть равнодушно, стоит голубчик глазками смотрит, городовой.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 Разве в хорошее время очередь стояла? Это ж наша ляпина, сэр. Всегда бывало, сэр. И тут же вызверился на проезжавшего извозчика: "Я тебе покажу дьявол желтоглазый. Не знаешь, с какой стороны держаться? Эйки шалманы!" Барин: "Пожалуйте, за четвертачок. Куда надо?" Ваня: "Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охлостили."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 Подошёл капильдинер, снял Ваню со стула и внушительно шепнул: "Сэр, вы очевидно не рассчитали. 100.000 золотом, а других денег мы не признаём. Там за ограды будут стоить миллиард вашими, а помнитесь". И сел Ваня на стул и горько заплакал Ваня. В красивую, полный пышной грёзы и блеска жизнь ворвалась пошлая, тяжёлая проза, и сразу потускнела вся американская позолота. и сделался жалким комедиантом стоящий на коленях актёр так великолепно загримированный шаляпиным